«Может, взбодрить самоварчик? Как вы, Егор Егорович?» «По мне так лишнее. Сядь, пожалуйста. К тебе, с е м ё н Григорьевич, единственная просьба. Ни о чем не спрашивай. Что надо тебе знать, все скажу. Я ведь тебе доверяю, и потому без лишних слов. Ты вхож в минное отделение, не так ли?» так Вынеси оттуда, уж это как хочешь, фунтов пять динамита. Спрячешь в кузнечном хламе, а дальше мое дело. На той неделе умри, брат, а сделай. Кладовщик Спирюхин хорошо клюет на бутылку. Да и сам он тоже, как э т о из солдат, мужик, не то Вологодский, не то Псковский. Вот деньги, бери, не разговаривай. Без угощения к Спирюхину не подступишься. Достанешь или что другое, дело укажет. А вот берешься или нет, здесь нужен прямой ответ. И я его жду сейчас же. Вопросов, говорите, не задавать? Но какие вопросы, Семен Григорьевич? Попадешь — тюрьма. А скажешь, что послал — каторга. — Дело-то какое, с е м ё н Григорьевич? Ежели в одиночку брал, ну, глушить рыбку, пни дома корчевать, да мало ли, верно? А ежели по чьей-то указке, да с кем-то в сговоре, тут братхана. Страхов ожидал, что Огородов начнет волноваться. Несмотря на запрет, полезет все-таки с вопросами, и тогда, считай, дело не выгорело. Но Огородов не только не выявил малодушия, а даже улыбнулся с веселой простотой. — Спирюхин-то, Гаврила Фокич, мы с ним маленько знакомы. — Да, ему верно, только поставь. Там не фунтами бери. Тю — Тю-тю-тю, Семен Григорьевич, не увлекаться. Коготок увяз всей птички пропасть. Там, брат, за тобой следят не только люди, но и у стен г л а з а Боже упаси думать, как о пустяшном деле. Уж вот чего не ожидал, так не ожидал. Да ведь я так, шутя насчет пудов-то. н е что я не понимаю, о каком деле говорим. А для пней-то по нашим местам и в самом деле штука добра. Уж вот добра. — Боже мой! — воскликнул Егор Егорыч и хлопнул себя по коленям совсем повеселел. Нет, положительно неистребим русский дух в нашем крестьянине. Что ни возьми, то он и приноровит к своему хозяйству. Ах, вы божьи умельцы! Однако, з а п о м н и с е м ё н Григорьевич, динамит пока во всем мире делается только для убийства людей. Только. И держись от него подальше. Да и конец нашему разговору. Зинаида Васильевна все допытывается. где да где семён григорьевич с чего бы это как думаешь по- моему это добрая ласковая душа ей на роду написано за всех болеть и так оно и не так ну бывай глава 7 егор егорович страхов был знаком со всеми политическими течениями и ни о д н о из них не захватило и не увлекло его. Но особенно не любил он горячих теоретиков, которые только и умеют переливать из пустого в порожнее, играет красивыми трескучими словами, увлечены сами и п ы т а ю т с я увлечь других мыслью о переустройстве существующего порядка в России. В речах они все одинаково поклоняются идеалам свободы, равенства, братства, Знают, что добиться их можно только в борьбе, и бредят этой борьбой, порой искренне готовые на мужество и жертвы, и все-таки боятся решительных шагов. В жарких спорах, заражаясь друг от друга ненавистью к самодержавию, они все же уживались с ним, как с неизбежным злом. В конечном итоге уживался и страхов, потому что, как и его товарищи, был настроен ждать. когда прогнивший режим сам по себе превратится в тлен. Появится необходимость в новых людях. А они, эти люди, есть, они только ждут своей поры, как засадный полк, х р а н и м о й мудрой в о л и в качестве ударной неотразимой силы.